Глава 183. Дезертирство. Флагман главнокомандующего автократии. Огромный корабль длиной в 6000 метров представлял собой передвигающуюся крепость. На борту корабля с Арьюной, следующим автократом, раздались ликования, когда засекли флот дома Банфилдов. Ариона на мостике поднялась со своего кресла главнокомандующего и задрожала. Она вовсе не боялась. Ее щеки покраснели, как у влюбленной девы, при виде того, как войска Банфилдов надвигались на них. «Я уже думала, что среди имперских войск нет никого с духом воина, но дом Банфилдов другой. Отлично, ты лучше всех, Лиам!» Чтобы сразиться с Лиамом, они разделились и взяли его в окружение. Но вместо того, чтобы расстраиваться из-за излишних действий, Ариуна вместе со своими людьми радовалась. Военные рыцари на мостике ликовали, но вот героя Империи не ожидалось! Империя не заслуживает таких, как он! Настоящий воин-герой!» Свирепые воины-автократии приободрились. Ариуна притянула обе руки к одобразившемуся в воздухе вражескому фоту и сжала их. «Нападайте, и я вас сокрушу!» Вот только перед глазами Ариуны и остальных произошли вызывающие тревогу маневры, В рядах дома Банфилдов. У Ариюны дернулась бровь. Это еще что? Причина ее пониженного и раздраженного тона стала то, что часть Банфилдов откавалась от основных сил. Она бы все поняла, если бы это было частью вражеского плана. Но с какой стороны не посмотри, это попахило дезертирством. Ее будто бы косили холодной водой, когда она уже думала, что вот вот сразится с единым домом Банфилдов. Так вот, на что способны, значит, Лиам с Клаусом, раз не в силах сдержать войска целыми. Высокая оценка Лиама в глазах Рьюны немного упала. Тем временем Мари была шокирована на мостике своего корабля. «Сбежали? Говорите?» В реорганизованный флот Мари добавилось десять тысяч кораблей. Ведь того, как часть из них дезертировала при первой же возможности, оставил ее на миг ошарашенной. Но и Мари была первоклассным командующим. Только узнав о дезертирах, она мгновенно отдала приказ. «Уничтожить все дезертирующие корабли!» В тот же миг союзные войска уничтожили дезертировавшие корабли. Вот только число открывших огонь кораблей оказалось невелико. Приказ выполнили только 10 тысяч кораблей – экипажи которых были выходцами Дома Банфилдов. Помощник с неприятным выражением на лице начал перепроверять флоты. Все непочинившиеся корабли принадлежали к интегрированным войскам других домов. А вдобавок количество дезертирующих кораблей начало расти. Мусор. После ругательства помощника Мари все поняла, но уже не в силах было как-то повлиять на ситуацию. Дезертировала 30% флота. Если взглянуть на союзников, УТИ, к примеру, тоже дезертировало 20% кораблей. Войска Леа и Клаусы единственные, кто сохранял хоть какую-то целостность. Их фото состояли из элиты дома Банфилдов, и поэтому мало кто бежал. Однако это не отменяло того факта, что во фоте Мари оказались дезертиры. Она побледнела. Вооруженные силы Банфилдов до сих пор были сильны и демонстрировали такие хорошие результаты, потому что контролировали свои силы. Однако из-за стремительного наращивания войск этот контроль был утерян. Лиаму бы удалось собрать и более сильное войско, но на этот раз времени было слишком мало. «Убить...» а? Не расслышав, переспросил помощник, Мари схватила его за воротник. «Убить их всех! Если потеряем еще кораблей, то проиграем до начала сражения!» Фод Банфилдов собирался потерпеть поражение еще до столкновения с автократией. Помощник собрался дать приказ, но в этот момент получил передачу от Лиама. Мэри, отстань, дезертиров. Лиам на экране выглядел спокойным и не волнующимся. Он расслабленно сидел в кресле, будто бы ничего и не произошло. На ведь так наш строй разрушится еще до начала сражения. И что с того? Сосредоточься на фойсе перед собой. Просто выполняй мои приказы. Связь прервалась, и Мари сжала кулаки. Приказ лорда Лиама — отставить огонь под дезертирующим кораблям. Флот Банфилдов насчитывал 500 тысяч кораблей. Из них 100 тысяч начали бежать. Наблюдавший за этим зрелищем с мостиков фагмана Угоса и Решию, бросила в холодный пот. «Разница в числе между союзными и вражескими войсками только растет!» Если бы у противника было только число, дом Банфилдов их разбил. Но врагом являлась автократия. Флот из 600 тысяч кораблей с отборными экипажами и передовым вооружением. Реши даже представить себе не могла, чтобы они вышли победителями. Но на мостике Огоса царило спокойствие. Напряжение висело, но до начала сражения никто не сдавался». Да, что это с ними? Она не могла понять их спокойствие, когда поражение практически предопределено. Лиам наблюдал за своими войсками на экранах, периодически зевая. рише подошел к одному из офицеров на мостике. Окружающие офицеры обсуждали ход ситуации между собой, но именно этот был представлен к Лиаму. Простите. Да, генерал-майор. Иришая поинтересовался у этого полковника об атмосфере на мостике. На мостике что-то слишком спокойно. У нас есть хоть какой-то козырь? Козырь, говорите? Лорда Лиама он может и есть, но мне об этом ничего не известно. Тогда как вы можете оставаться такими спокойными? Полковник, на который Еришея накричала шепотом, перевел взгляд на Лиама. Похоже, вы его не знаете, генерал-майор. Мы наблюдали за лордом Лиамом с его самой первой битвы. Судя по виду, полковник предался воспоминаниям. Лорд Лем всегда бросал вызов превосходящему противнику. Но ведь такой невыгодной ситуации никогда не было. Что вы! Во время первой битвы лорд Лем сразился с силами, превосходящими его в пять раз, и одержал победу. И Иришия поняла, что среди военных царит непоколебимая уверенность в Лиэме, однако она их оптимизма не разделяла. И это при том, что с нашей стороны продолжают дезертировать корабли? Прискорбно, что сказать. Из-за них начальство на ушах стоит. Командующие офицеры на мостике были заняты по этой причине, и решил уставилась на полковника. Такими темпами мы, возможно, проиграем еще до вступления в бой. Думаете? Взгляд полковника упал на суетившихся офицеров. Ирешия проследила за его взглядом и увидела, как офицер по связи разговаривал с командующим флота. Вот только содержание их разговора было за гранью представления Еришии. То есть в вашем флоте дезертиров нету? Здор! Не ставьте нас в один ряд с этим неблагодарным сбродом! Неблагодарным? Наша родная планета была спасена лордом Лиамом, если бы мы сейчас проявили неблагодарность и сбежали, то все равно, что стали предателями на родине! Раз дезертиров нет, то ладно. Ваш флот переходит под командование Третьей армии и ее превосходительство Крестьяны. Связь завершилась, и офицер связался с другим командующим, но много кораблей дезертировало, но некоторые остались. И решение могло скрыть удивление и распахнула глаза. Не может быть! Вокруг столько дезертиров, что они должны на перегонки бежать первыми, и все же... Дом Банфилдов удерживал целостность флота, несмотря на все дезертирующие корабли. «Лорд Лем, как всегда, пользуется популярностью простого народа, и недавно присоединенные планеты, похоже, не исключение», пробормотал полковник, глядя на шокированную Еришию. В то же время перейти и развернулось невероятное зрелище. Строй держится!» Количество дезертиров продолжало расти, и она уже подумала, что они рассыпятся еще до столкновения с автократией. Однако флот Банфилдов продолжал держаться, хотя и осталось всего 400 тысяч кораблей. Дезертировало 20%, но войска сохраняли боеспособность. Те рассмеялась на мостике своего корабля. «Наверное, стоит сказать, что меньше вот лорда Лиамы не ожидалось!» Те уже подумывала нарушить приказ Лиама и предоставить возможность бежать ему одному, однако больше в этом нет необходимости. «Леди Ти, корабли заняли позиции», спросила дальнейших команд помощница Тии. «Сосредоточиться на том, что впереди, скоро начнется столкновение с автократией». «Есть!» Тия взглянула на экран, в котором отображались дезертиры. «Хотелось бы убить их собственными руками, если они выживут на...» Этому не бывать. Дезертировавшие корабли войск Банфилдов собрались для организации импровизированного флота. Заведовал им мужчина, служивший командующему себя на родине. Он с мостика корабля наблюдал, как фото дома Банфилда вступал в бой с основными силами автократии. Сборище Бауванов просто наступая победы не добиться. Помощник с тревогой задал командующему вопрос. «Получится ли вот так просто сбежать? Вокруг одни войска автократии». «Просто найдем небольшую группировку и разобьем ее. Этот сопряк Лиам только на правом за головой говна командующего нестись и мажет. Если уж куда иметь, то в слабое место противника». «Точнее не сказать. Все-таки надежный вы командир, не то что Лиам». Красноречивый помощник начал льстить командующему. У них не было ни малейшей частицы преданности Лиаму. Одна из причин тому, во время интеграции войск их планеты войска Банфилдов, они не прошли обязательного переобучения. В другом доме они отвынули от работы и знали лишь, как одурачить дворян для своего удобства. Вина лежала не только на них. Аристократы, которые совсем не ценили их усилий, тоже были повинны. Многолетний опыт преподал им урок, что такие вещи, как преданность, не имеют смысла. Командующий заговорил о будущем. «К счастью, в нашем распоряжении передовое вооружение. Можно не сомневаться, с такими масштабами нас ждет успех в качестве пиратов. Аристократия теперь поделится с нами своей роскошью». Этот человек с идеалами прослужил столько лет аристократам, испортился, как и они. «Господин командующий, замечен фото из десяти тысяч кораблей. Если разобьем их, сможем вырваться из окружения». Доложил помощник. Какие же жители автократии тоже болваны. и кольцо охватывает слишком большую область, и с такой их численностью можно без труда из него вырваться. Когда организованный флот вступил в бой с десятью тысячами кораблей автократии, ситуация резко изменилась. Только они заняли позиции, как по обеих их стороны с помощью варпа на короткие дистанции появилось подкрепление автократии. В обоих флотах были десятки тысяч кораблей, Что за? Командующий автократии связался с удивленным командиром. Какие же вы идиоты! Вот всех ждет истребление за то, что вы испортили боевой настрой высочества региона. Все прибывшие корабли автократии почему-то были в бешенстве от дезертирующих войск. Небольшие фото являлись ловушками. План состоял в том, чтобы при атаке на помощь сразу же приходили войска с окружающих областей. Лем не нападал на них, потому что это понимал, но не командующий. Осознав поражение, командующий сразу же предложил сдачу. Поздайте, мы сдаемся!» Вражеский командующий хладнокровно уставился на него. «Готовьтесь стать космическим мусором!» Собравшийся флот был разгромлен войском автократии.